15.37. Вдруг конференц-зал затрясся от взрывов вибрации. Зрители понятия не имели, что происходит, и не знали, что делать. Миюки. в такое время Тация назвал имя, которое у него в голове имело высший приоритет. «Они сама!» — услышав ответ внизу сцены, Тация сделал два шага, один, чтобы спрыгнуть со сцены, и второй, чтобы выровнять своё положение, чтобы достичь сестры. Хотя она была на втором ряду, Реакция Миюки была так же быстра, когда она достигла Тацию. «Анисама, что это?» Нерешительно спросила Миюки, хотя она была немного в недоумении, она не была потрясена настолько, чтобы потерять способность мыслить. Должна быть, это ручная граната у главного входа. Но вот Тацию не показал даже намёка на тревогу или недоумение. Он уже слышал такого рода взрывы множество раз, когда тренировался с отдельным магическим батальоном. Опираясь на этот опыт, Ему даже не нужен был доступ к информационному измерению, чтобы понять, что инцидент произошёл возле входа в здание. Хотя это не вызывало никакого оптимизма, но сейчас, когда он успешно воссоединился с Миюки, больше не нужно было ни о чём беспокоиться. «Гранаты? Старшеклассники в порядке?» На главном входе присутствует персонал безопасности, предоставленный ассоциацией. «А также волшебники с боевым опытом. У средней преступной организации нет никаких шансов». Так ответил Татсия, но все равно у него было плохое предчувствие. А ранее Фудзибаеси передала ему карту данных, в которой говорилось о возможности того, что к этому могут иметь отношение иностранные и правительственные организации. Вот то, чтобы окончательно подтвердить его плохое предчувствие, прозвучали несколько выстрелов. Это не простые автоматические винтовки, это винтовки повышенной мощности, используемые против волшебников. Среднее огнестрельное оружие бессильно против магии в руках боевого волшебника, вершина этого и лучший пример – фаланга семьи Дзюмонзи. Во второй половине 21-го столетия основным вооружением пехоты осталось огнестрельное оружие, поэтому магия сопротивления пулям на поле боя давала большое преимущество. Однако нападение и защита всегда идут нога в ногу, чтобы компенсировать мощную защиту, будут разработаны более сильные атаки. Магия не исключение так как магия не всесильна. Если инерция движущегося объекта превысит силу перезаписи магии, то последующая магия провалится, не будет никакого уменьшения скорости или изменения траектории, даже прицелиться магии не выйдет. Если пуля пробьёт бронежилет, то он хотя бы сможет уменьшить удар. Но если магия не сможет изменить явление, то это будет то же самое, что и вообще не иметь защиты. Пуля, которая выстреливает из автомата повышенной мощности, созданного специально для борьбы с волшебниками, очень быстра и имеет чрезвычайную пробивную силу, чтобы сделать защитную магию неэффективной. Тем не менее, для того, чтобы пуля могла достигнуть скорости, которая сведёт на нет магию боевых волшебников, техника и уровень разработки должны превышать масштаб типичного производства по крайней мере в два или три раза. Такое практически не под силу даже малым армиям малых стран. А частным лицам, без поддержки правительства, вроде криминальных организаций или террористов, такое совершенно невозможно. Кстати, во время нападения на специальный центр заключения Хатеодзи несколько дней назад товарищи Лью Ганху тоже имели при себе автоматы повышенной мощности. У них и впрямь сильная поддержка, раз они снова напали через такой малый промежуток времени. Поэтому враги почти гарантированно являются приспешниками Великого Азиатского Альянса или даже солдатами самого Альянса. Но почему же они начали такой большой штурм? Та был немного в недоумении, Не зная цели противника, просто невозможно предсказать степень эскалации. Вообще говоря, следует готовиться к худшему, но ведь сейчас у худшего нет верхнего предела. Не зная худший сценарий, невозможно создать соответствующие контрмеры. Даже если взять необходимым условием среднюю обстановку, в главном зале всё равно не будет безопасно. Обычно, чтобы избежать опасности, он отвёл бы Миюки в комнату отдыха. Однако сейчас среди зрительских мест были Эрика и Мизуки. Хотя он отвечал лишь за защиту Миюки, он не хотел действовать исключительно из чувства долга. Ко всему прочему, даже если он не обеспечит защиту, большинство людей сами могут бежать, они обладают такими способностями, но он просто не мог стоять и закрывать глаза на близких ему людей. Впрочем, может, благословение это или проклятие, но его головная боль не продолжала слишком долго. Под громкие звуки шагов отряд с винтовками военного класса начал штурмовать переполненные трибуны. «Как бесполезно!» Небольшая возможность этого была, но прорвали периметр они всё же слишком быстро. Среди криков Татсуя мысленно щёлкнул языком. Хотя аудитория по-прежнему была поражена террором, первыми решительно бросились к действию ученики третьей школы, которые всё ещё были на сцене. По-видимому, их тема была своего рода противопехотного использования, поскольку на сцене они активировали каты и пытались против захватчиков использовать магию прозвучали несколько выстрелов. Быстрее, чем магия третьей школы смогла вступить в силу, несколько пуль попали в заднюю стену сцены. С такой пробивной силой они определённо были выпущены из винтовок повышенной мощности, как и предполагал таца. «Молчать!» Этот крик, казалось, намекал на их происхождение. Если они иностранцы, то должно быть нелегалы, проникшие в страну в недавнем инциденте. Они не были одеты в форму или боевое снаряжение, но было странное чувство сходства. Одежда у них была различного цвета, но каждый был в рубашке с высоким воротником и дорогих длинных штанах. Как на это ни смотри, но эти ребята, безусловно, не похожи на заурядных преступников. Современная магия благодаря приходу Кат уже достигла скоростей, которые могли соперничать с огнестрельным оружием. Тем не менее, это работает безупречно в зависимости от силы волшебника, поэтому теоретически нельзя безрассудно сопротивляться, когда противник уже держит оружие на изготовку. «Положите оборудование на пол!» У захватчиков, похоже, был большой опыт в борьбе против волшебников, возможно даже, что они сами волшебники. Лишь часть невероятно могущественных волшебников в бою полагается исключительно на магию, волшебники могли также служить солдатами, использующими оружие, и как ни странно, большинство из них такими и были. На сцене ученики третьей школы, включая Китедзёдзи, Масаки был не здесь. С сожалением положили свои кат на землю, смелость и безрассудство – две большие разницы – Ученики третьей школы, видно, были этому научны. тацу немного тронула их реакция, но, к сожалению, инцидент шёл прямо в эту сторону. Брат и сестра, стоявшие как раз у них на пути, были особенно заметны. «Эй, вы двое! Это касается и вас!» Один из захватчиков направил оружие в их сторону и осторожно пошёл вперёд. Эти слова, несомненно, предназначались Тацию, строго говоря, места, чтобы неправильно понять не было. «Вот оно что!» «Всего их было шесть». Три в основном нападении, и трое в поддержке. Та не направил свой кат на захватчиков, которые могли быть террористами или мобильными силами. В конце концов, он не может использовать туманные рассеивания перед столь многими людьми, но положение может не дать ему иного выбора. Нужно попробовать прикрыть это другой магией. Пока Та размышлял с пустым выражением на лице, захватчик повторил свой сердитый рёв. «Быстрее!» Заречал тот более яростно, но Та Цоя мускулом не пошевелил. Отказаться от любого сопротивления, чтобы сохранить себе жизнь, такое мышление не вязалось его образованием и тренировкой. Таций молча смотрел на приближающегося мужчину. Нет, наблюдал. В глазах у него не было ни следа страха или беспокойства. Он лишь наблюдал за всем телом мужчины, оружием в его руках и сверкающим дулом. Вероятно, становясь более и более тревожным из-за смотрящих на него холодных глаз или из-за подсознательного чувства невыразимого ужаса, Мужчина, шагающий к Татсу, сильнее надавил пальцем, который был на спусковом крючке. «Эй, подожди!» – закричал товарищ, но тот, похоже, не услышал. Среди криков раздалась очередь выстрелов. Пули, наполненные заметным намерением убийства, были выпущены с трех метров, вследствие чего люди представили себе неизбежную трагедию, но это лишь усугубило их потрясение. Правый он что-то держал перед грудью. Это было единственным изменением в положении тации. С него не упало ни единой капли крови, а выпущенные пули не оставили никаких следов на стенах, потолке или поле. У мужчины перекосило лицо, он выстрелил второй и третий раз. Каждый раз правая рука и мелькала в другом положении, рука двигалась столь быстро, что никто не мог уследить, что он делает. Все могли видеть лишь изменение положения его руки и как она что-то держит. «Он... не может же быть, чтобы он ловил пули, так ведь?» пробормотал кто-то остолбенело. «Как он это делает?» – безучастно ответил другой безымянный человек. «Монстр!» – мужчина отбросил своё оружие, ибо запаниковал. Если блокировать магии пули, то было бы ещё ничего. Но если увидеть, как кто-то возмутительно ловит пули, то это, естественно, создаст неправильное представление о том, что оружие потеряло всякую эффективность. Тем не менее, боевой дух у него не был сломлен, так как он достал боевой нож и замахнулся им на тацию. Очевидно, этот мужчина был хорошо тренированным солдатом. Но следующая сцена потрясла всех ещё больше. Было не похоже, что Татсу хватает времени уклониться, поэтому он раскрыл ладонь, чтобы сформировать удар карате, и полоснул мужчину по руке, который тот держал клинок. Рука Татсу без какого-либо сопротивления прошла через запястье мужчины. Крик начал было выходить из уст мужчины, но это было всё, на что тот был способен. Прежде чем звук полностью перешёл в крик, Левым кулаком Татсуя ударил мужчину по груди, кровь, выплеснувшаяся из отрезанного правого запястья, запятнала одежду Татсуи. Мужчина был способен лишь на такое сопротивление. Не удосужившись взглянуть на упавшего мужчину, Татсуя прыгнул назад и вернулся к Миюке, чтобы защитить её. Этот неожиданный, даже невообразимый поворот событий заставил зрителей и даже захватчиков застыть на месте. Мало того, что все перестали двигаться, даже их умы застопорились» за исключением одного человека. Они сама. Я очищу пятна крови! Пожалуйста, подожди секунду!» Тихие словами Юки достигли каждого уголка замолчавшего конференц-зала, голос у неё ни в малейшей степени не дрогнул. Она будто говорила, что стряхнёт пылинку, не было заметно никаких следов беспокойства или несоответствия. Этот голос также послужил сигналом остановившемуся времени начать идти. «На них!» Персонал безопасности с обеих сторон сцены высвободил магию, хотя захватчики пытались уклониться, но при хорошо натренированных магических атаках от учеников, выбранных на турнир девяти школ, вынесли их всех без исключения.